Слова хотят... Слова хотят говорить и рассказывать. Они хотят повествовать много слов. Они дружат друг с другом, отдельно. И вместе они встречаются и создают рассказ. Собираться барак. Агарочек, сальный Нары, слова. Играют и работают люди, рабочие. Собралась в бараке для рабочих людей компания. Запалили огарчик сальный, достали зерни, начали резаться. Солдат шагал у лучи, назевал от скуки. Вдруг слышит, где-то внизу на нарах шепчут, «Отец Варлам, а как же он нас печатать станет?» Промежь середника и большого пальца тебе говорят, дура!» «Отец Варлам, верно это?» «Верно». Клейма те, железные, раскалят и приложат. И на них крест. Только не наш, не христианский. Господи, что же делать-то? А если я не дамся? А прежде зельем будут опаивать, табаком окуривать, для прелести скакать в машкерадах круг тебя, и на бочках ездить, и бабку. Без одежи будут казать Верно, верно, ребята На прошлую масленицу сам видел На бочках ездили И бабы скакали А что же я вам говорю? Солдат, видя, что разговор идет Самый воровской, подошел Опустил алебарду и сказал, заглянув Под темные нары Эй, кто там бормочет, черти? Не спите? Сволочи, спать другим не даете. Разве не знаете государя нашего? Приказ строгий. По рабочих помещениях не разговаривать. Только для ради пищи попросить, али иглу, али соли. Ныне строго. Врешь! Государя нашего у немцев подменили, а этот не государь. Давич сам видел. У него лица нет. А лицо у него нечеловеческое. И он голову дергает и глазами вертит, и его земля не держит. Гнётся. Беда! Беда всей земле русской! Обманули нас, православные! Обманули! Караул, бунт! Караул! Солдат подбежал к выходу, расталкивая лезущий вниз снар перепуганный народ. А -а -а, пейте его! Пейте его! Да кого пить-то давят, батюшки! И ввалился наконец караул с факелами и оружием на голову. Все стихло. Рослый крепколицей офицер, оглядывая мужиков со всклокоченными волосами, с разинутыми ртами, двинул треугольную шляпу на лоб и, полуобернувшись к команде, приказал четко и резко «Арестовать всех в тайную канцелярию!» Звук, слог, смысл. Благосклонный читатель. Ржевский. Соколиная охота. Боярский рот. Дворня. Теперь... Должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту, дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин, по его выражению не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезные ему старины». Дочери его было 17 лет от роду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, то есть окружена мамушками, нянюшками, подружками и синами девушками, шила золотом и не знала грамоты. Отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их доме. Сей заслуженный танцмейстер, имел лет 50 от роду. Правая нога была у него прострелена под Нарвою и потому была не весьма способна к минуэтам и курантам. Зато левая с удивительным искусством и легкостью выделывала самые трудные па. Ученица делала честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшей танцовщицей, что и было отчасти причиной проступку Корсакова который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилой Афанасьевичем. Но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно-французской обезьяной. День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол, гости съезжались с женами и дочерьми, наконец освобожденными от затворничества домашнего, указами государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками. И каждый выпил свою, жалея, что поцелуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уж из обыкновения. Пошли за стол. На первом месте подле хозяина сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, 70-летний боярин. Прочие гости, наблюдая старшинство рода и тем поминая счастливые времена местничества, сели. Мужчины по одной стороне, женщины по другой. На конце заняли свои привычные места барская барыня в старинном шушуне и кичке, карлица, 30-летняя малютка, чопорная и сморщенная, и пленный швед в синем поношенном мундире. Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетливой и многочисленной челядью, между которой отличался дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностью. Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведениям старинной нашей кухни. Звон тарелок и деятельных ложек возмущал один, общий безмолвие. Наконец хозяин, видя, что время занять гостей приятную беседой, обратился и спросил. «А где же Екимовна? Развать ее сюда!» Несколько слуг бросились было в разные стороны Но в ту же минуту старая женщина Набеленная и нарумяненная Убранная цветами и мишурою В штофном рабронде С открытой шеей и грудью Вошла, припевая и подплясывая Ее появление произвело общее удовольствие Здравствуй, Икимовна, Сказал князь Лыков Каково поживаешь? По добру поздорову, кум Поючи да пляшучи Женишков поджидаючи Где ты была, дура. Наряжалась кум для дорогих гостей, для Божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех всему миру по немецкому маниру. А дура-то врет и врет, да и правду соврет. Сказала Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважаемая. Подлинно нынешние наряды насмех всему миру. Клюшевые батюшки обрели себе бороду и надели кургузы и кафтан, так про женское трепье толковать, конечно, нечего. А право, жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних красавиц и смех, и жалость... Волоски-то взбиты, что войлок, Насалены, засыпаны французской мукою, Животик перетянут так, что еле не перервется, И напялены на обручи, В колымагу садятся бочком, В двери входят, нагибаются, «Не стать, не сесть, ни дух перевести, сущие мученицы мои, голубушки. «Ох, матушка Татьяна Афанасьевна, — сказал Кирилл Петрович Т, бывший в Рязани воевода, где нажил себе три тысячи душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам. По мне жена, как хочешь, одевайся, хоть кутафи, хоть балдыханом, только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала на вешенькие. Бывало, внучки в приданные доставался бабушкин сарафан, а нынешний Рабронды, поглядишь, сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать? Разорение русскому дворянству. Беда, да и только. При всех словах он со вздохом посмотрел на свою марию Иринишную, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностью молодой женщины. «А кто виноват? Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся, а мы им потакаем». «А что нам делать, коль не наша воля? Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею. Муж за плетку, а жена за наряды». «Ох уж эти ассамблеи! Наказал нас ими Господь за прегрешение наши. Мария Ильинична сидела как на иголках, язык у нее так и свербел. Наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с кисленькой улыбкой, «Что находит он дурного в ассамблеях?» «А то в них дурно, что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами!» Жены позабыли слово апостольское «Жена да убоится своего мужа!» Клопочут не о хозяйстве, а об обновах. Не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицером, вертопрахом. Да и прилично ли, сударне, русской боярни или боярышне, находиться вместе с немцами, табачниками, да с их работницами? Слыханно ли дело до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами? И добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми. Сказал бы словечко... Да волк недалечка. А признаюсь, ассамблеи мне не по нраву. Того и гляди, что на пьяного натолкнешься, а ли самого насмех пьяным напоят. Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса Не напроказил чего с дочерью. А нынче молодежь так избаловалась, Что ни на что не похоже. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова На прошедшей ассамблее Надел такого шуму с Наташей, Что привел меня в краску. На другой день, гляжу, катит ко мне прямо на двор. Я думал, кого-то бог несет. Уж не князя ли Александра Данилович. Не тот-то было. Ивана Евграфыча, небось, не мог остановиться у ворот, да потрудиться пешком дойти до крыльца. Куды? Влетел, расшаркался, разболтался. Дура Екимовна уморительно его передразнивает. Кстати, представь, дура, заморскую обезьяну. Дура кимовна схватила крышку с одного блюда, взяла подмышку, будто шляпу, и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны. Мусио! Мамзель! Ассамблея! Пардон! <свят> «Эй, не дать, не взять, Корсаков!» — сказал Лыков. «А что греха таить? Не он первый, не он последний Воротился из Немеччины на Святую Русь с комарохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать, Бог весь, на каком наречии? Не почитать старших, да волочиться за чужими женами? Изо всех молодых людей, Воспитанных в чужих краях, прости Господи, Царский араб всех более на человека походит. Конечно, человек он степенный и порядочный, не чета ветрогону. Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Старая борода, не бредишь ли? Али ты слеп? санита, государевы, царь приехал. Гаврил Афанасьевич встал поспешно из-за стола, все бросились к окнам и в самом деле увидели государя, который сходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалось суматохов. Хозяин бросился навстречу Петра, слуги разбегались, как одурелые, гости перетрусились, иные даже думали, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался громозвучный голос Петра, все утихло. И царь вошел в сопровождение хозяина, оторопел его от радости. Здорово, господа! Все низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскали в толпе молодую хозяйскую дочь. Он подозвал ее. Наталья Гавриловна приближилась довольно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плечам. О, о, ты час от часу хорошей. Сказал ей государь и по своему обыкновению поцеловал ее в голову. Потом... Обратясь к гостям... Что же, я вам помешал. Вы обедали, так прошу садиться опять. А мне, говорил Афанась, дай-ка анисовой водки. Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригласил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места, кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, достойным царским присутствием. Петр сел подле хозяина и спросил себе щей. Государев Вденщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновой костью, ножик и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед, за минуту предсим, шумно оживленный весельем и говорливостью, продолжался в тишине и принуждённости. Хозяин из почтения и радости ничего не ел, гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. Дура несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какой-то робкой холодностью, что, замечу мимоходом, вовсе не доказывало природные её глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за ним и все гости. Гаврил Афанась, мне нужно с тобой поговорить наедине. И Петр, взяв его под руку, увел в гостиную и запер за собой дверь. Гости остались в столовой. Шепотом толкуя об этом неожиданном посещении и опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим, не поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тести его, дочь и сестра провожали их тихонько до порогу и остались одни в столовой, ожидая выхода государева. Вопрошение, утверждение. Интонации, вопросы, ответы. Слоги, диалоги, разговоры. Слова играют, слова строят. Строят речь. Полчаса Петр ответствовать. Тройной поклон, князь Лыков. Оказанная честь Петр уехал. Через полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным наклонением головы ответствовал он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулук, проводил его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал. Возвратясь в столовую... Гаврил Афанасьевич казался очень озабоченным. Сердито приказал он слугам скорее сбирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестью, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать. Татьяна Афанасьевна села на старинные штофтные кресла, придвинув под ноги скамеечку. Гаврил Афанасьевич запер все двери, сел на кровать в ногах князя Лыкова, и начал в полголоса следующий разговор. «Недаром государь ко мне пожаловал. Угадайте, о чем он изволил со мной беседовать?» «Как нам знать, батюшка-братец?» «А не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство?» спросил Лыков. «Давно пора. А не предложил быть в посольстве? Что ж, ведь из знатных людей ни одних дьяков посылают к чужим государям». «Нет». Я человек старого покроя. Нынче служба наша не нужна. Хоть, может быть, православный русский дворянин стоит нынешних новичков, блинников да басурманов, но это статья особая. Так о чем же, братец, изволил он так долго с тобою толковать? Уж не беда ли, какая с тобой приключилась? Господи, упаси, помилуй. Меда, не беда, а признаюсь, я было призадумался. Что же такое, братец? О чем дело? Дело А Наташе. Царь приезжал ее сватать. Слава Богу! Девушка на выдании, а каков сват, таков и жених. Дай Бог, любовь да совета, а чести много. За кого же царь ее сватает? М -м, за кого? То-то за кого. А за кого же? Отгадайте. Батюшка, братец, как нам угадать? Мало ли женихов при дворе, всякий рад взять за себя твою Наташу. Долгорукий, что ли? Нет, не долгорукий. Да и бог с ним, больно спесив. Шейн, Троекуров? Нет, не тот, ни другой. Да и мне они не по сердцу, ветрогоны. Слишком понабрались немецкого духу. Ну так, э -э Милославский? Нет, не он. И бог с ним, богат да глуп. Что же, Елецкий? «Львов? Нет? Неужто Рагузинский?» «Ой, воля твоя! Ума не приложу!» «Да за кого ж царь сватает Наташу, «За Рапа Ибрагима!» Старушка ахнула и сплеснула руками Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторял «За Рапа Ибрагима?» «Батюшки, братец!» Не погуби ты своего родимого дитяти. Не дай ты Наташеньке в когти черному дьяволу. Ну как же отказать государю, который зато обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду? Как Наташу, внучку мою, выдать закупленного арапа? Ну, он роду непростого. Он сын арабского салтана. Басурмане взяли его в плен и... Продали в Цареграде А наш посланник выручил и подарил его царю Старший брат Арапа приезжал в Россию Со знатным выкупом и... Батюшка Гаврил Афанасьевич Слыхали мы сказку про Баву Королевича до да и Лазаревича Расскажи-ка нам лучше Как отвечал ты государю на его сватанье? Я сказал, что власть его с нами А наше холопье дело Повиноваться ему во всем В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврил Афанасьевич пошел отворить ее, но, почувствовав сопротивление, он сильно ее толкнул, дверь отворилась, и увидели Наташу в обмороке, простертую на окровавленном полу. Без чувств. Все слышала. его на что. А сундук-то... А сундук ударилась девка. Действующие лица – события. Голоса людей, голоса слуг, голоса бояр, голос царя. Звуки, слова, голоса городов и предместий. Буквы женские, буквы мужские, слоги. Говорят о событиях, продолжают события. Подхватывают, обещают новые. Повесть ждет. Ждет продолжения и музыки. Жизнь. Да.